Глава 18. Джерри вернулся в убежище, бросил ботинки и одежду в ведро с хлоркой, принял душ, переоделся и на этот раз, прихватив с собой всю свою стаю, снова отправился к ювелирам. Мы не можем с уверенностью сказать, тот ли это кусок ПВХ, но состав совпадает с найденным на осах, да будет благословенно имя Божье за помощь, которую Всевышний оказал нам, сообщил им «А вы знаете, какое транспортное средство было им обклеено?» «Модель нет, но я нашел следы красной краски для грузовых автомобилей. Точное название — красная эмаль 169». «Кто знает, для скольких машин ее использовали?» «Только для грузовиков Fiat 2000 года выпуска. Они меняются каждый год». «Мне этого достаточно» сказал Джерри. Джерри заглянул поужинать на веранду трактира, пока стая послась во дворике, за исключением малев, не отходившей от него ни на шаг. Он перекусил сэндвичем, который показался ему весьма сомнительным, и пивом. Затем взял iPad и поискал веб-камеры в северном направлении. Таковых нашлись две: в мебельном магазине и в школе дизайна. Он запустил запись первой. Архив за последний месяц, и в 15.35, согласно тайм-коду, на ней показался красный фургон. Ни водителя, ни номерного знака не было видно. Однако вторая веб-камера, расположенная в трех километрах к северу, никакого фургона не показала. Джерри проверил маршрут автовоза, который на первой записи проехал почти одновременно с красной Малью, и увидел, как он своевременно появился снова 10 минут спустя. Он собрал стаю, раздал печенье и ласки, затем двинулся в том же направлении в поисках дорог, на которые мог свернуть похититель Амалы. Он обнаружил виадук, стройплощадку и несколько проселков через поля, а затем перегороженная дорога вызвала у него сильный зуд в затылке. Вот он, его знак. Ее закрывал шлагбаум с табличкой «Частная собственность». Оба ржавые и пыльные, но навесной замок, запиравший шлагбаум, валялся посреди грунтовки. Джерри оставил Вольва и, сопровождаемый стаей, направился по тропинке через кукурузное поле. Оранжевое небо рассеивало бледный свет, отбрасывающий мимолетные тени среди готовых к уборке початков. Но собаки не бросались на них. Они поняли, что время для игр миновало еще раньше, чем их хозяин. Джерри подошел к старому кладбищу, где уже стемнело, и увидел у входа троих мужчин, прежде чем они заметили его. Он спрятался в поле, и стая припала к земле рядом с ним. Мужчинам было лет по тридцать все трое спортивного телосложения и в пиджаках. «Сюда?» — спросил один, отмахиваясь от полчищ комаров. «Охраны здесь нет», — ответил другой. «По субботам приходит сторож, чтобы совершить обход, а по воскресеньям — день посещений, в остальное время здесь безлюдно». Троица открыла калитку и вошла на кладбище. Их голоса стихли. Джерри приказал собакам оставаться на месте и приблизился, спрятавшись за статуей архангела Гавриила. Выглянув между мраморных крыльев, он увидел красную эмаль, припаркованную среди кипарисов. Необычное укрытие, безопасное для того, чтобы перенести девушку из одного транспортного средства в другое, но обреченное вскоре быть обнаруженным. Похититель малы не собирался больше использовать фургон. Джерри переместился за гранитное надгробие супружеской пары с крестообразным отверстием на уровне его ушей. «Пригонят грузовик с лебедкой, и мы его погрузим», — говорил один из мужчин. «Не лучше ли сделать все здесь?» — спросил другой. «Все-таки это кладбище, хотя и закрытое. Время от времени кто-нибудь приходит прибраться, и мы не знаем когда. Оставайся и жди, ладно?» Если возникнут проблемы, звони. Конечно. Значит, договорились, мы уезжаем сопровождать грузовик. Если найдете табачную лавку, купите мне пачку Кэмла. Двое качков сели в мощный автомобиль и уехали. Третий сунул в рот сигарету, роясь в карманах в поисках зажигалки. Джерри взял его шею в захват сзади и упал вместе с ним. Мужчина попытался дотянуться до пистолета в кобуре на поясе, но его движения были слабыми и неловкими. Он потерял сознание. Джерри вывернул его карманы. Он нашел удостоверение частного охранного агентства «Цапля», разрешение на ношение оружия, швейцарский ножик, бумажник с сотней евро и мелочью и пачку пластиковых стяжек. Джерри забрал сотенную купюру и нож, связав ему запястья и щиколотки стяжками, сказал ему на ухо: "Я знаю, кто ты. Бросай эту работу, иначе я приду за тобой и убью тебя и твою семью. Не пытайся на меня посмотреть и не шевелись, пока я не уйду." Мужчина перестал брыкаться. Джерри взял его мобильник, чтобы воспользоваться им в качестве фонарика. Замок водительской дверцы красный мали был взломан. Следы взлома имелись и на ключе зажигания. Фонарик осветил выдроенную приборную панель, пустой бардачок, начищенный руль. В кабине все еще стояла вонь отбеливателя. Он открыл двигательный отсек, и когда поднял капот, в воздух поднялась туча ос. Ко внутренней стороне капота Было прикреплено маленькое сероватое гнездо неправильной формы, похожее на шляпку гигантского гриба. Сбив его камнем, Джерри вытащил липкий от масла корпус фильтра. Он вернулся к связанному мужчине, разрезал стяжки на его запястьях, снял с него пиджак, чтобы завернуть фильтр, а затем связал его снова. Тот не оказал никакого сопротивления. Он попробовал загрузочную дверь, и она легко отперлась. В памяти всплыл обрывок осознанного сна. Сцена была настолько похожей, что он не удивился бы, обнаружив, что там заперта женщина-насекомая. Но внутри было пусто и чисто. В свете фонарика виднелись матовые следы на внутренних лонжеронах. Призраки длинных полосок скотча. Пластиковые листы, подумал он. Отбеливатель. Никаких органических следов. Джерри медленно повел лучом, обнаруживая целую вселенную царапин, покрывающих все внутренние стены фургона, защищенные пластиковыми листами. Он тщательно осматривал кузов, освещая бесчисленные отметины, оставленные на стенах, когда почувствовал привычный зуд в затылке. Что это? Он сел на пол, внимательно водя фонариком от стены к стене, и стараясь освободить разум. Ты ничего не ищешь, сказал он себе, оставайся открытым. Однако на этот раз трюк не сработал, досадно, но он не хотел портить момент. Джерри вернулся к связанному мужчине, помог ему подняться и заставил в припрыжку проскакать на безопасное расстояние. Потом взял одну из пластиковых бутылок, из которых старухи поливают цветы на могилах, забрался под фургон, открепил топливопровод и наполнил ее бензином, оставив его стекать в лужу на траве. Затем облил из бутылки грузовой отсек и, бросив туда пару охапок хвороста, поджег их зажигалкой. Огонь тут же занялся, и Джерри еще несколько мгновений постоял, любуясь языками пламени, облизывающими и чернящими кузов. Зуд стал очень сильным. Он вернулся, чтобы взглянуть сквозь пламя, и, наконец, ясно увидел то, что заметил инстинктивно. Черный дым оставлял копоть на листовом металле, подчеркивая каждую отмеченную царапину. На секунду, прежде чем дым... Превратился в непроницаемое облако, на нижнем краю одной из внутренних стен проявлялась выявленная пеплом надпись, криво начерченная чем-то острым. Это были инициалы С.В.